Лондон, июнь 1942 года. Вместе с Айлин он отправился на работу на метро, стараясь не тревожить сонные семьи, которые ночевали на перронах, прячась от бомбардировщиков Люфтваффе, хоть к этому времени налёты стали не более чем шумной помехой, мешавшей выспаться. Они вышли среди мешков с песком в Эстенде и миновали воронку на месте магазина John Lewis. Однажды Именно здесь Оруэлл просил милостыню, когда изучал жизнь бродяг, и вспомнилось, как в 41 первом после большого налёта, манекены, вытащенные из магазина, аккуратно выложили на мостовой, словно побелевшие трупы, а он рассеянно пнул кисть в канаву. У дома 200 по Оксфорд-стрит, старого универмага Питера Робинсона, он поцеловал Алину на прощание в щёку и спустился по ступенькам в свой офис. Там уже вовсю подметала коридоры, распевая хором армии отвратительно жирных уборщиц. У одной талии была не меньше метра в обхвате. Пели они романтическую песенку из американского мюзикла, что к тому времени стало вездесущей. «Единственное оптимистичное время дня в этом месте», — подумал он. В верхнем из двух подвалов находился его кабинет, номер 310. Или, вернее, не кабинет, Одна из 50 одинаковых кабинок, разделённых двухметровыми перегородками из фанеры и штукатурки, которые давали минимальное уединение и никак не спасали от невыносимого шума разговоров, диктовки и печати, который действовал всем на нервы и мешал любой творческой работе. Его стол был погребён под нераспечатанной почтой и новостными телеграммами. Когда он сел, рядом остановил свою тележку клерк-почтальон и навалил новую гору бумажек. Впереди ждало унылое утро за составлением писем, напыщенным литературным светочем, заполнение листов бронирования на радиопередаче и поиском гонораров, не дошедших до гостей. Другими словами, бумага морания, причем каждый документ утраивался, чтобы на копиях проставили одобрение разные комитеты чертовых дураков. Он не смог заставить себя взяться за это сразу, и сперва просмотрел обзор ВВС, лежащий поверх Бумажного моря. Прага, чешская радиостанция, на немецком для протектората. 10.06.42. Месть за Гейдриха. Деревня стёрта с лица земли, все мужчины расстреляны. Объявление. Он прочитал сводку. За убийство командира СС Рейнхарда Гейдриха Всех мужчин деревни Лидицы расстреляли. Женщин отправили в концлагеря, а детей передали соответствующим органам. Он перечитал. «Передали соответствующим органам». Вот в каком мире он теперь живёт. Скоро, думал он, может случиться и так, что над тобой посмеются, если допустишь, будто история Лидицы — правда, хотя об этом объявили сами немцы. Он вспомнил список злодеяний, о которых точно знал, что они произошли, и твёрдо решил сохранить их для потомства. Он закурил и приступил к работе. Сегодня секретарша, миссис Барретт, одна на двоих с Эмпсоном, работала с ним и тем самым освобождала от необходимости печатать программы и письма самому. Он устало потянулся за диктофоном. Услышал, как в кабинке через узкий коридор какую-то ерунду нёс его коллега с отвратительным аристократическим произношением и метнул в него враждебный взгляд. В полдень он спустился на обед в столовую в нижнем подвале. Если повезёт, там будет она, Стиви Смит, поэтесса, с которой ему хотелось переспать. Оруэлл встал в очередь, топчась рядом с немытыми тарелками и с колотыми чашками на столиках. Впереди в лоханях дымились жуткие на вид рагу и пудинги. Одно блюдо напоминало варёную треску с репняком. Оставалось только улыбаться и терпеть. В конце концов идёт война, и за то, чтобы доставить драгоценный белок, если он вовсе не искусственный, тонули матросы с торговых судов. Когда очередь сдвинулась, он увидел надпись мелом на доске. «Сегодняшнее блюдо — пирог Победы». Он протянул несколько монет за ломтик пирога и, поискав стол, заметил Эмпсона, сидевшего, к сожалению, рядом с их коллегой Сэнди Уилшин, глупенькой блондинкой и бывшей актрисой, которая, как подозревал Оруэлл, примеривалась к его должности. «А, Сэнди, Билл, вас-то я и искал», — соврал он. «Я тут подумывал записать передачу для индийцев на Basic English». «Прекрасная мысль», — сказал Эмпсон. Его польза для обучения английскому очевидна. Обычно располагающий Эмпсон, подсев на свою любимую тему, становился редким занудой. Истинная красота языка в его простоте и сокращение числа слов в лексиконе. Вот вы знали, что все слова, которые вам нужны, можно уместить на одну страницу? Ну, конечно, маленьким шрифтом и на большую страницу. Словарь Basic English содержит всего тысячу слов, не считая имён, названий и так далее всего тысячу?» — Орвел всё это, конечно, уже знал. Да, даже не верится. 850 в первой категории это основа словаря. 50 во второй категории международные слова вроде радио и граммофон. И ещё сотни из прикладной науки. Огден и Ричардс считают, что на данный момент в словаре лишь 15% слов представляют сомнительную ценность, поэтому, возможно, уже следующее издание будет окончательным. Твой приятель Уэлс хочет, чтобы после войны basic Инглиш стал языком всемирного правительства. «Я и не знала, что это настолько развитый язык», — глупо сказала Уилшин. Фокус в том, чтобы избавиться от глаголов. Огден оставляет всего 10 глагольных действий. Никаких тебе «will», «would», только людей путать. И число существительных урезали. Я имею в виду, зачем говорить «щенок», если можно сказать «молодая собака». Или, раз уж на то пошло, зачем говорить «сука», когда проще запомнить «собака-женщина»?» И так далее. Как видите, упражняя таким образом разум, то есть применяя к словам категории времени, пола и так далее, можно что угодно описать всего лишь одной долей тех слов, которыми мы пользуемся. Орвел слушал, рассеянно наблюдая, как из его пирога победы сочится жир, сгущаясь в подвальной прохладе. «Кормить стали лучше, правда?» — спросила Уилшин, наблюдая за ним. «Не жалуюсь», — он отрезал кусок вилка и даже сумел его проглотить. «Всё это, конечно, чрезвычайно изобретательно. Но вот чего я, Билл, опасаюсь. Ты не думаешь, что сужение лексикона сужает и мышление? В конце концов, наши мысли ограничены словами, которыми мы можем их выразить. Наверняка это сейчас и происходит в России». «О, да, но это не так уж плохо. Как утверждает Огден, хороший язык — это машина для мышления. Чем меньше слов, тем острее мышление, и тем более точный смысл мы придаём словам». «И тем меньше недопониманий», — сказала Уилшин, чью глупость Оруэлл уже потихоньку начинал ненавидеть. «В смысле, между государствами, как говорит Уэллс». На лице Эмсона появилась детская улыбка. Знаете, один мой иностранный студент думал, что английская поговорка с глаз долой из головы вон буквально означает незримый и безумный. Как по мне, чем меньше слов, тем лучше. И как бы ты это сказал на бэйсик-английше? Очень просто: невидимый, немыслимый. Гораздо точнее и поэтичнее, если подумать. Ямп, заметила Уилшон, почти Шекспир. Ужасаясь про себя такому сравнению, Орвел запил остатки пирога остывшим искусственным кофе. Задумался о слове студента: безумный. Кажется, это basic english адекватно передать не сможет. Уилшин словно прочитал его мысли. Как думаешь, basic справится с Гамлетом? Пока Эмсон отвечал, Орвел гадал про себя, как же на новом языке назовут безумца. Может быть, Неправильно думающий. А у людей со злым умыслом это с лёгкостью может применяться и к политическим диссидентам. Вот и первый шаг к тому, чтобы объявить вне закона саму мысль. «Скажи-ка, Блэр», — начал Эмпсон, «а ты читал мою статью о достоинствах перевода Вордсворта на Basic». На самом деле это существенно проясняет его мысль. Помогает сегодняшним людям действительно понять романтиков, а не только притворяться, будто понимают. «Если хочешь, я тебе занесу». Ему вдруг пришло в голову, что применительно к таким интеллектуалам, как Эмпсон, безумие многое объясняет. После обеда он готовился в первой звукозаписывающей студии через две комнаты от его кабинета к записи сводки военных новостей для субконтинента. В отличие от других задач, неумолимо скучных, здесь требовалось всё его творческое мышление. Он считал это игрой, где цель — Донести факт одновременно правдиво и неправдиво. Трюк не в том, чтобы придумывать позитивные новости или скрывать негативные, а скорее в том, чтобы представлять их в полезном, по мнению ББ, свете для военных действий. Например, об успешном наступлении фашистов сообщать не запрещается, но только если намекнёшь, что это этап многоходовой западни, в которую по глупости влез враг. Не запрещается сообщать и о смертях от бомбёжек, но только подчеркнув неуклюжесть или подлость нацистов. Или всё сразу. Тут главное — вкратчивость. Эту сводку он подготовил уже несколько дней назад, но только сейчас она вернулась от цензоров, через которых на ВВС проходило каждое слово. В ожидании начала записи он ходил по краю большого люка, под которым река Флит текла в подземном русле из Хэмстеда в Темзу. В ВВС все знали назначение Люка. Туда нужно сбросить все засекреченные документы, если вторгнутся нацисты. Он представил, как его листы бронирования для лекций ВВС вымывает на речной берег у дома его детства в Шиплейке. Как в гестапо узнают имена всех частных профессоров литературы, неправильно толковавших Киплинга. Из-за бетонных стен доносился низкий рокот поезда центральной линии. Потом на Оксфорд-Церкус с шипением открылись и закрылись двери вагонов. Он оглядел дешёвую обстановку военного времени. Фанерный офисный стол, обитый приглушающим звук зелёным сукном. Длинный и сложный ряд электрических рубильников и ручек настройки для круглого микрофона из бакелита. Книжный шкаф со стопками старых сценариев и картонными коробками, не внесённых в каталог записей. Вздохнул и опустил глаза на машинописный текст, смахнул пепел, упавший с очередной его сигареты. На странице стояли две печати «Одобрено отделом безопасности» и «Одобрено политотделом». Пять строчек вымарано. Вспомнив, о чем говорилось в вычеркнутых фразах, он понял причину удаления. Там ненароком ставился под сомнение исход текущей военной кампании а за такую необдуманную оплошность могут поставить и чёрную метку напротив его имени. Но, по крайней мере, получилось сделать пропаганду не такой отвратительной, какой она могла бы быть, — подумал он. Хотя кто в Индии будет это слушать? Продюсер за стеклом поднял левую руку, растопырив пальцы, и загибал их один за другим для отсчёта. «Пять, четыре, три, два, один». На панели управления перед Орвелом загорелась красная лампочка, и он начал зачитывать изменённый сценарий. «В Тихом океане произошло крупное морское сражение», — начал он и перескочил через выморонную цензорами строчку. Очевидно, в ней было что-то нелесное для союзников. «Неделю назад мы сообщали о провалившейся атаке японского флота на остров Мидуэй. Теперь нам поступили данные об их потерях». Известно, что они потеряли четыре авианосца и ряд других кораблей. Также выпущены данные о битве в Коралловом море, и всего по результатам этих двух сражений у японцев затоплено или повреждено 37 кораблей разных классов, в том числе затоплены линкор и пять крайсеров. О потерях союзников ни слова, обратил он внимание. Но продолжал читать как можно размереннее, надеясь, что приступ кашля не испортит запись, и не придётся начинать всё заново. На востоке Китая продолжались тяжёлые бои, японцы продвигались во внутреннюю Монголию, перерезав важный торговый маршрут в Россию. Затем, как всегда, пошёл воодушевляющий список производственных показателей, на которые, не сомневался он, наложат бодрящий марш. Мистер Оливер Литлтон, министр военного производства Великобритании, только что представил поразительные данные о текущем производстве — Среди прочего он заявляет, что сейчас Британия производит для военных целей машин, в том числе, конечно, танков, 250 тысяч единиц в год, крупнокалиберной артиллерии 40 тысяч единиц в год, артиллерийских боеприпасов 25 миллионов единиц в год. Также он заявляет, что производство самолетов повысилось на 100 процентов, а производство торговых судов на 57 процентов. Тем вечером. Он снова вернулся к дневнику. Он уже открывал его несколько недель назад, когда решил, что война вошла в новую, многообещающую фазу. Казалось, власть Черчилля пошатнулась, пошли разговоры о Втором фронте. К людям, думал он, возвращается революционный дух. Возможно, благодаря Крипсу война принесла бы хоть какую-то пользу. Но вновь он ошибся. Как же он сам, по работе писавший пропаганду, пал жертвой этой оптимистичной чуши. Теперь, когда дешёвый восторг от выдумок рассеялся, он с отвращением вспоминал свою лепту в пропаганду того дня с типичной порцией масштабных стратегических манёвров, славных побед несметных сбитых самолётов и затопленных кораблей врага, успехов в производстве, сплошной бессмысленной статистики, заверений в скорой и бесповоротной победе, в то время как соседский сын пропал в каком-то лагере военнопленных на Дальнем Востоке, вражеские налёты так и продолжались каждую ночь, а пайки становились всё скуднее и скуднее. Сплошные ежедневные фальшивки, и он не сомневался, что никто не верит ни единому слову. Чем это кончится? Беда-то ведь, конечно, в том, что когда умрут он и все очевидцы событий, Его тексты, скорее всего, войдут в историю как надёжные источники, как объективная истина в последней инстанции. Это пугало посильнее любого воздушного налёта. Память, человеческая память — вот что надо сохранить. Неожиданно для самого себя он осознал, что яростно строчит в дневнике, изливая на страницу за страницей свои ужасы, страхи, интеллектуальное одиночество, а прежде всего — Непонимание мира, в котором он теперь жил. Его поразила мысль, что если одержит верх литература тоталитаризма, то значит, к этому приложил руку и он. Его охватило отвращение. Он перечеркнул всё только что написанное и на следующей странице оставил всего одну фразу. «Любая пропаганда — ложь, даже когда говоришь правду». Сколько он ещё сможет в этом участвовать? Как только получится бросить эту работу, он бросит.